Мариса просматривает на телефоне сайты, посвященные беременности. Кишечник младенца производит меконий. После родов это станет первыми испражнениями малыша. На 14 неделе мы можем видеть полностью развитые гениталии. Мариса представляет миниатюрные пенисы в ульву, одетые в парадную одежду, которые под элегантные мелодии струнного квартета с трудом спускаются по красно-золотой лестнице. Часто мойте руки и носите при себе дезинфицирующее средство на тот случай, если рядом не будет уборной. А еще не делитесь напитками, зубными щетками и вообще избегайте больных людей, будто они являются переносчиками чумы. А заболевшего супруга всегда можно сослать на диван. Супруг. А у нее нет супруга. У нее есть только Джейк, в чьем доме она живет, и у него роман с квартиранткой, а Мариса от него беременна на четвертом месяце. Хрупкость ситуации поражает. Ее сильно тошнит. Она вроде бы должна стать плаксивой, но она не чувствует ничего, вместо эмоций какая-то дыра. Черная бездна, она падает вниз и летит. После первого триместра беременности вам полегчает, вы почувствуете себя лучше. Хорошие новости на горизонте, меньше утренней тошноты и меньше походов в туалет. Она не знает, что со всем этим делать, и все же нужно что-то предпринять. Проходит несколько часов. Она идет на кухню и заваривает себе травяной чай, так как сайты для беременных относят кофе к опасным продуктам. И теперь Мариса старается употреблять кофеин с большой осторожностью. Мариса оставляет пакетик в чашке, прижав его чайной ложкой. Она сидит за столом и смотрит в сад. После утреннего дождя трава еще мокрая. В углу стеклянные двери мерцает паутина. Серебряная нить преломляет солнечный свет. «Для строительства дома нужно столько усилий», — думает Мариса. Голова кажется тяжелой, поэтому Мариса опускает ее и массирует затылок. Взгляд цепляется за плоский серый прямоугольник на сиденье одного из кухонных стульев. Он задвинут под стол, и она не заметила бы его, если бы не опустила голову. Это ноутбук Джейка. Обычно он берет его на работу, но сегодня почему-то забыл. Мариса лезет за телефоном в карман халата, чтобы позвонить Джейку, но внезапно что-то ее останавливает. Она ставит ноутбук на стол, края устройства гладкие, а остальная поверхность слегка шероховатая поднимает крышку. Она знает пароль Джейка. Как-то раз она видела, как он вводит его и запомнила, хотя и сделала вид, будто увлечена мытьем посуды. Мариса вводит. 1, 4, 3, Ричборн. Это их адрес. Может быть, это все еще что-то для него значит. Дом, совместная жизнь, ребенок, она. Экран вспыхивает. На нем появляется картина эпохи Возрождения. Розовощокая Дева Мария с длинными вьющимися волосами и пухлый младенец Иисус на фоне итальянского пейзажа. Джейк любит религиозное искусство. Мариса еще не знает, что именно она ищет. Уверяет себя, что всего лишь хочет проверить новостную ленту. Последние несколько месяцев Мариса была настолько изолирована, занимаясь обустройством личной жизни, что совсем перестала следить за происходящим во внешнем мире. Но тут, прежде чем она успевает перейти на новостной сайт, в правом верхнем углу появляется сообщение. Мариса видит имя Кейт. «Ты видел ее сегодня утром?» Марисе нужно время, чтобы разобраться, в чем дело, но потом она понимает. Ноутбук подключен к мессенджеру Джейка, и она видит его переписку в реальном времени. А внизу есть бело-синяя иконка входящих сообщений. Над ней пульсирует красный кружок с цифрой 1. Непрочитанное сообщение. Мариса кликает по значку, и вот она, переписка между Джейком и Кейт. Первое, что бросается в глаза, это количество поцелуев. «Джейк никогда не бывает ласков в сообщениях с ней. Это, по ее мнению, какая-то его причуда. Он деловой, поэтому должен быть таким, ведь у него так много дел на работе». Так она себе сказала. Но Мариса ошибалась. Когда он пишет Кейт, его сообщения переполнены поцелуями, словно палец соскользнул вниз и случайно зажал кнопку. Сплошные линии символов, похожие на абзацы секретного документа. Там сотни сообщений. Она прокручивает дальше, чтобы найти начало переписки, но появляется только кнопка «Загрузить еще». Сердце сжимается, грудь пустеет. «Я люблю тебя», — написала Кейт 2 июня. «Это всего через пару недель после того, как та въехала в их дом», — подсчитывает Мариса. Но переписка началась намного раньше. Они уже знали друг друга. «Все это — притворство. Якобы Кейт всего лишь арендатор, и что они не могут платить за дом без посторонней помощи. Полный обман». Мариса в шоке. Джек воспользовался ее безговорочной любовью и завел себе любовницу. Почему она была такой глупой? Во рту металлический привкус. Она сглатывает и давится. Не ела несколько часов, а может и дней, да и кому, черт возьми, какая разница. В животе сухая тяжесть. Мариса закрывает рот рукой, удерживая все в себе, утрамбовывая страх, как кофейную гущу в фильтре. Детка, я не могу перестать думать о тебе, написал Джейк 15 июля. Надень это белье сегодня вечером. А к этому сообщению добавил подмигивающий смайлик и эмодзи баклажана. Ха-ха. Хорошо, но что насчет Марисы? Мы что-нибудь придумаем. И еще один подмигивающий смайлик. Просто хочу быть уверена, что с ней все решено. Все решено, напечатал Джейк. Поверь, нам не стоит беспокоиться. Худшим было то, насколько все шаблонно. Мариса много думала о Джейке, считала его совершенно другим. Честным, прямолинейным, простым, нестрастным, но надежным. Оказывается, она совсем не знает Джейка, своего любимого человека. Он великовозрастный школьник-подросток, окунувшийся в запретную страсть, которая общается с грубыми сексуальными намеками и смайликами. Джейк оказывается самым грязным образом у Гал Он считал ее полной дурой, ведь она пребывала в неведении, пока он трахал их соседку. Все это время Мариса думала, что он весь такой замкнутый и эмоционально отстраненный, но, несомненно, влюбленный в нее, ведь она беременна его ребенком. Это все, чего он так желал. Но теперь ясно, что подобная отрешенность это совсем не сдержанность. Джейк просто месяцами обманывал ее, Может, даже с момента их знакомства. Какой в этом смысл? Показать, что он может это сделать? Использовать ее в качестве племенной кобылы, а самому получать удовольствие на стороне? Возможно, он психопат. Однажды она читала книгу о них, поэтому знает, что определяющими факторами являются отсутствие эмпатии и чарующее поверхностное обаяние. У него это есть. Она верила, что он такой разносторонний, но это всего лишь голограмма личности. Подделка, обман, фальшивка, и ему все равно, кому он причиняет боль. Мариса болит запястье. Она смотрит вниз и видит, что до крови исцарапала его ногтями другой руки. Она машинально встает и идет к шкафчику под раковиной, где хранится коробка салфеток. Прижимает салфетку к краном. Сквозь белую ткань проступают красные точки. От вида крови Мариса чувствует прилив неистовой ярости. Перед ней стоит ваза с фруктами и лимонами. Керамика украшена замысловатым узором. Джейк привез ее из студенческой туристической поездки в Марокко. Безделушка напоминает ему о молодости. Мариса недолго думая хватает вазу и кидает ее в стену. Лимоны рассыпаются по полу, керамика с визгом разлетается в дребезги, но внезапно Мариса понимает, что вижит она сама. Просто кричит, хватается за вздувшийся живот а потом снова заливается криком, надрывая горло, и все, что она слышит, только отзвук горя. Любовь. Она так глупо в нее верила. Несчастный ребенок. Он теперь не родится в объятиях любящих родителей. Несчастная она сама, верившая в то, что она достойна любви. Теперь Мариса понимает. Именно этот урок пыталась преподнести ей жизнь. У нее никогда ничего не будет. И мир смеется над ее недолговечной уверенностью в чем-то хорошем.